Глава тридцатая. Конец Империи Алькея. После того, как завершился невероятный бой Кая и Гринроу, ученики вскоре обнаружили выход из подземелья. Нашелся он совершенно случайно, когда кто-то вдруг услышал шум воды. Определив, откуда исходит звук, он понял, что Гринроу преподнес им настоящий подарок перед своей гибелью. В том месте, куда попало отраженное Каем копье, уничтожившая часть стены, выход и обнаружился. Расширив его, пробив дыру побольше, члены экспедиции попали в еще одну, на этот раз небольшую пещеру, в конце которой оказался водопад. Пройдя сквозь него, ученики, наконец, выбрались из подземелья, а, определив ориентиры, поняли, что находятся на северо-западе столичного региона. Теперь их ждал путь домой. Что касается коалиции, то она распалась. Изначально их объединяло желание получить больше выгоды, а затем желание выжить. Теперь же, покинув это ужасное место, они более не видели смысла в союзе. На кая тоже никто из них не держал зла. Даже наоборот, неизвестно, сколько бы им пришлось просидеть внутри, прежде чем найти выход, если бы не тот бой. Такое же мнение было и у членов фракции самого Гринроу которые, по сути, потеряли лишь нанимателя, но могли бы потерять жизнь, если бы остались там. Хотя тот же Эрия, действительно верный слуга Разноглазого, который был в отключке еще до начала боя аристократа с Каем, узнав правду, отреагировал как-то слишком спокойно. Вот только сразу после того, как они выбрались, блондин бесследно исчез. А уже через несколько часов Кай пришел в сознание, вергнув в шок изгоев, которые о нем заботились. От полного истощения энергии и различной степени повреждений, в большинстве связанных с перенасыщением ки, не осталось и следа. Полностью восстановившись благодаря линии крови и такому простому, но крайне важному умению, как дыхание силы, Кай смог продолжить путь самостоятельно. Теперь, оглядываясь по сторонам, он повсюду натыкался на восхищенные, а иногда и опасливые взгляды. Недавний бой кардинально изменил мнение о парне у выживших членов экспедиции. Уважение, страх, неверие, непонимание, восхищение, благодарность и даже зависть — что-то из всего этого обязательно испытывали ученики, время от времени кидающие взгляды на Кая. Спустя три дня ускоренного путешествия члены экспедиции наконец добрались до риви -Яртуна. И то, что им открылось, заставило оцепенеть в неверии. Остановившись на холме в паре километров от столицы, они увидели сотни струек дыма над местами пожарищ, увидели тысячи людей, поспешно покидающих город, увидели стены без стражи. Создавалось впечатление, что на риве напало вражеское войско. Однако не это заставило учеников замереть, а кое-что другое. Открывающийся вид на четыре гигантских корабля, расположившихся прямо в воздухе над центром города, захватывал дух. Если это враги Алькеи, империя обречена. Немного мгновений спустя, не сговариваясь, все ученики экспедиции рванули к столице. Пройдя через ворота, из которых выливался нескончаемый поток ничего не ведающих граждан, ученики сразу бросились в центр. Кай также не остался равнодушен, потому что все самое важное у него, как и у всех остальных, находилось именно там. Для удобства перемещения при помощи техник небольшая группа участников решила двигаться по крышам. В основном это были сильнейшие, в число которых, конечно же, входил и Кай. Поместившись на очередное строение, парень неожиданно что-то заметил, а затем их кучку из 15 человек обволокло могущественной силой. В следующее мгновение все увидели неожиданно появившегося рядом заклинателя. «Старейшина Рекил!» — выпалил кто-то из учеников. «Значит, экспедиция закончилась!» — пробормотал мужчина. «Не так я себе представлял этот день!» «Учитель!» — удивив всех присутствующих, обратился Кай. «Вы знаете, что происходит?» Этот вопрос интересовал всех, так что ученики обратились вслух. Вчера был день празднования двухсотлетия императора. В этот день всех в замке, включая самого Сигурда, убили. Шрамалики был краток. Некоторые ученики даже перестали дышать, услышав подобное. — Как? Как это? — шокированно залепетал кто-то. «Но, — Но как теперь? Но ну что теперь будет? Реккел хмыкнул. «А вы разве не поняли? На праздник были приглашены только заклинатели, которые, по сути, являются важнейшими в империи персонами. Патриархи и старейшины сотен знатных родов, отдельные правители регионов и городов. Генералы армии, старейшины секты — все были там», — пояснил мужчина. «Теперь же, когда все они мертвы, можно сказать, что это конец». Конец империи под названием Алькея. Когда новости о гибели императора и всех его вассалов разлетится по регионам, то страну ожидает раскол. Единственное, что объединяло империю, это сила императорского рода и клятвы, данные ему патриархами семей. Теперь нет ни того, ни другого. Участники, наконец, осознали весь ужас ситуации. Кайжи зациклился на словах только заклинатели и патриархи. Значит, ему теперь больше некому мстить». «Но как же вы?» — спросил он. «Почему вы выжили?» «Эх, парень!» — жуткая улыбка появилась на покрытом шрамами лице. «Разве ты забыл, как ко мне относился император? Да примут его душу предки. И знаешь, я никогда так не радовался этому, как сейчас». Рекел почему-то похлопал по небольшой котомке за спиной. Кай так и не смог понять, зачем она ему, если у мужчины имеется пространственное кольцо. — А эти корабли в воздухе? Кто это? — Я не знаю. Видел только, что они прилетели сегодня. — И что вы теперь планируете? — Я ухожу. Мне больше ничто здесь не удерживает. Теперь я вернусь к своему племени, так что на этом нам придется попрощаться. «Но если хочешь, я могу взять тебя с собой!» Тяжело вздохнув, Кай помотал головой. «Я так и думал!» Улыбнулся Шрамаликий, а затем протянул парню свиток. «Вот, возьми! Это моя копия свитка стиля двойного клинка скорости! Вдруг понадобится когда-нибудь!» Приняв прощальный подарок, Кай глубоко поклонился. «Спасибо за все, учитель!» Ага. Что ж, может наши пути ещё пересекутся. На всё воля судьбы. Ах да, девочка Стеншет, кажется, на земле твоей семьи тоже напали. Ещё не успев разогнуться, Кай выпалил. Чёрт! И вы это говорите только сейчас? Бывай, парень. донесся голос уже исчезнувшего рекела Дивага. После этого все, кто еще стоял здесь, вновь бросились дальше к центру города. Добежав до квартала, Лилия и Кай узнали, что уничтожен только дворец главы семейства, а также ближайшие здания. Основной целью вражеской атаки оказалась сокровищница, скрытая под землей. Но все это они узнали позже, ведь в первую очередь друзья кинулись к поместью вейил, которая находилась в самом конце квартала. Как оказалось, пострадали лишь члены ветвей, чьи особняки расположились в центре. Ветил же и подобных им, слабых ветвей, нападение никак не коснулось. Обнаружив улью целой и невредимой, Кай не смог не обнять сестру. Вскоре дядя Лилии, Гомер, сообщил, что среди убитых оказались влиятельнейшие старейшины, которые в тот момент находились во дворце патриарха. Со смертью Севера и всех других заклинателей семейство Стэншеты понесли колоссальный урон. И даже успели появиться слухи о намерении нескольких побочных ветвей совершить захват власти в семье. В регионы, которыми правили Стэншет, были отправлены послания с указаниями о боевой готовности. Алькею ждут темные времена. Ветел же, большая часть которых уже давно перебралась в столицу, теперь готовилась убираться в родные земли. Ибо ветвь, ныне обладающая наибольшими шансами стать главной, с крайней ненавистью относилась к роду Лилии, настолько, что могла пролиться кровь. И пока более сотни членов Ветел и еще несколько сотен их слуг готовилась покинуть Ривьертун, Лилия, Кай и Стефан, который все это время оставался в квартале, решили наведаться в секту упавшей звезды. На территории которой и повисли летающие махины. Добравшись, они заметили немногочисленных учеников, направляющихся в сторону погоды сокровищ. Последовав за ними, троица очень скоро увидела четыре огромные палатки, у которых скопилось несколько сотен учеников. Две из них были ярко-оранжевыми, а две темно-синими. «Дерьмо!» — Вы... громко выругался какой-то парень, вышедший из башни. «Там действительно вообще ничего нет!» «Ага!» — закивал его собеседник. «Я же говорил, что какого-то старейшину не пригласили в замок, и когда там всех убили, он уничтожил массивы пагоды и все оттуда забрал!» Услышанное заставило Кая уткнуться в ладонь. «Вот же старый лис!» — улыбаясь, тихо произнес он, вспомнив, как Рекел счастливо похлопал по заплечной сумке которая, вероятно, была доверху забита пространственными кольцами. «А мне, значит, только свиток стиля фехтования! А вот спасибо-то!» Подойдя ближе, троица, наконец, узнала, что же здесь происходит. Как пояснил им один из внутренних учеников, эти четыре палатки установили люди, спустившиеся с парящих кораблей. Они представились как клан пламенной саламандры и клан громового змея. И сейчас представители этих кланов проводили запись всех желающих вступить к ним. Было лишь одно условие. Воин должен быть не старше двадцати лет и не ниже ступени закалки разума. «Никогда не слышал о таких кланах. Откуда они?» — спросила Лилия. «Говорят, откуда-то с очень Дальнего Востока», — ответил ученик. «Не знаю, как вас, а меня в Альке ничего не держит». Так что, учитывая, что эти кланы владеют такими невероятными технологиями, а также посылают в качестве обычных бойцов заклинателей пиковой стадии, можно только гадать, насколько развиты у них боевые искусства. Лично я уже записался к ним. Незнакомец ушел, оставив троицу в раздумьях. И пока среди учеников секты упавшей звезды царил неимоверный ажиотаж, в небесах все было спокойно. Глубоко о чем-то раздумывая, на одном из кораблей клана «Пламенной Саламандры» в роскошной каюте находился низкий и очень дряхлый старичок. Со стороны он выглядел немощным, но посмеет его кто-нибудь так воспринять, глупец тут же бы попрощался с жизнью. У этого элементалиста начальной стадии был очень скверный характер. «Гадство!» «Собачье дерьмо!» — ругался он. «Что значит, их была пара тысяч, а затем почти все сдохли в какой-то экспедиции? И кого мне теперь набирать?» Старейшина приказал проследить за Дзяндао и заодно набрать пару тысяч более-менее приличных бойцов. «Скоро великий турнир!» «Нашим лучшим ученикам нужно как можно больше ресурсов, а значит, нужно много слуг. Что это за секта дерьмовая такая? Не смогли даже уберечь своих членов!» «Ладно, если набирать самых лучших из местного мусора, то пара сотен точно найдется. А что дальше? У меня же целых два странных корабля!» Если я вернусь с пустыми руками, то плакала моя надежда прорваться на следующую стадию. Точно! Нужно взять с собой несколько местных семей, пускай станут вассалами клана, а их отпрыски ради семьи вступят к нам. Только этот гад из клана Громового Змея точно повторит за мной. Старик посмотрел куда-то вправо. В таком случае я должен первым все провернуть. Есть тут четыре семьи с линией крови, только из-за Дзяндау с одной будет больше проблем, чем прибыли. Ну, тогда три семьи. Главное сделать все максимально быстро. А если будут отказываться, то придется надавить. Долго взвешивая все «за» и «против», Кай в конце концов пришел к решению, что в ситуации, которая сложилась в стране и секте, смысла оставаться в Алькее нет. Но решающим аргументом стали слова Рунтана о том, что если эти кланы настолько высоко поднялись в боевых искусствах, то шанс найти в тех землях духовный фрукт с энергией души, столь нужный для исцеления парня, значительно выше. Таким образом, уже через пять дней после возвращения в столицу, Кай, его сестра, а также род Вейтел, и так собиравшийся покинуть Ривертун, числились в списках пассажиров одного из кораблей клана Громового Змея. И если Каю как перспективному кандидату на вступление в клан позволили взять с собой Улью, то членов и слуг рода Вейтел приняли как потенциальных вассалов, обладающих полезными умениями по взращиванию редких трав. Но, безусловно, без поручительства Лилии, которая также являлась перспективной кандидаткой на вступление, этого могло и не произойти. А выбрали друзья именно клан Громового Змея по той причине, что пошли слухи о его конкуренте, который жесточайшим образом вынудил семью Алкис, Эргрет, и Окуншинра присоединится к ним. Поэтому мало кто после такого желал самостоятельно идти к ламну пламенной Саламандры. Наконец, спустя две недели после прибытия, оба клана максимально наполнили трюмы своих кораблей людьми, что означало отправление. Началась новая глава в жизни Кая.